Глава 29. «Расскажи мне о горах», — написал Сизиброн. «О горах?» — Улыбнулась Сири. «Пожалуйста», — добавил он. Король-бог сидел в кресле у кровати. Сири лежала на самом ее краю, на боку, опираясь на локоть, чтобы видеть, что Сизиброн пишет. В пышном платье этим вечером было слишком жарко, поэтому она сняла его и осталась в рубашке, накинув сверху простыню. В очаге трещал огонь. «Я не знаю, что рассказать». – призналась она. – Ну, то есть, горы не так впечатляют, как чудеса Талира. У вас тут столько красок и разнообразия. – Думаю, что скалы, которые выходят из земли и поднимаются на тысячи футов к небу, можно считать чудом, – написал он. – Возможно, – согласилась Сири. – Мне нравилось в Идриси. Я не хотела знать ничего другого. Но кому-то вроде тебя там было бы скучно. – Скучнее, чем сидеть целый день во дворце, никуда не выходить ни с кем не говорить, и позволять себя одевать и холить? Да, тут не поспоришь. — Пожалуйста, расскажи о них. Его почерк улучшался на глазах. Вдобавок, чем больше Сизиброн писал, тем, казалось, лучше понимал. Сири искренне хотела найти ему книги для чтения. Она полагала, что он проглотит их так же быстро и станет не менее сведущим, чем его наставники. Сири, все, что у него было. Кажется, он ценил то, что получал от нее, но, возможно, только потому, что не знал, насколько она невежественна. «Мои наставники», – подумала Сири, – обхохотались бы, узнав, как я жалею о том, что пренебрегала их уроками. «Горы громадны», – начала она. «Здесь, на равнинах, ты не сможешь этого осознать. Только увидев их, понимаешь, насколько люди на самом деле ничтожны». Я имею в виду, что как бы мы ни работали и ни строили, мы никогда не сможем соорудить что-либо такой высоты, как горы. Это скалы, как ты и сказал, но не безжизненные. Они зеленые, такие же зеленые, как ваши джунгли. Но это другая зелень. Я слышала, что некоторые странствующие торговцы жалуются, что горы заслоняют обзор. Но я думаю, что они позволяют увидеть нечто большее. Ты видишь, как земная твердь простирается вверх к владениям остро на небесах. Он помедлил. «Острая». Сири покраснела, и ее волосы тоже. «Извини, наверное, не стоит при тебе говорить о других богах?» «Других богах?» – написал он. «Вроде тех, что при дворе?» «Нет», – сказала Сири. «Острая идрийский бог». «Понимаю», – написался Зеброн. «Он очень красивый». Сири рассмеялась. «Нет, ты не понимаешь. Он невозвращенный, как ты или гимн цвета. Он, ну, не знаю». «Жрецы не рассказывали тебе о других религиях?» О «Других религиях?» – переспросил он. «Конечно», – кивнула она. «Не все же поклоняются возвращенным. Я остальные дрисы почитают остро. Панкальцы, например, синепалы, ну, я не знаю толком, кому они поклоняются, но не тебе». «Это очень тяжело осмыслить», – ответил Сизиброн. «Но если ваши боги не невозвращенные, то кто они?» «Не они», – поправила Сири. «Он». «Мы зовем его Остры. Халандренцы тоже верили в него, до того, как...» Она чуть не сказала, стали иритиками. «До того, как появился Даритель Мира, и Халандренцы решили поклоняться Возвращенным». «А кто такой Остры?» Написался Зеброн. «Он не человек», — пояснила Сири. «Он скорее Сила. Знаешь, сущность, которая присматривает за всеми людьми, карает неправых и благословляет достойных». «А ты встречалась с этим существом?» Сирия рассмеялась. «Конечно нет! остро нельзя увидеть!» Сизиброн смотрел на нее, нахмурившись. «Понимаю!» – кивнула она. «Тебе это покажется глупым, но мы знаем, что он там. Когда я вижу в природе нечто прекрасное, когда смотрю на горы, на то, как дикие цветы растут в более совершенном порядке, чем может посадить человек, я знаю. Истинная красота! Это напоминает мне Бостро! А еще есть возвращенные, в том числе самый первый, Во!» Перед смертью он получил пять видений. Откуда-то ведь они к нему пришли. Но ты не веруешь в возвращенных. Я еще не определилась, – пожала плечами Сири. Ученые моего народа категорически против этого. Им не нравится то, как халандренцы понимают религию. Сизиброн несколько секунд молчал. Тебе не нравятся такие, как я? Что? Конечно, ты мне нравишься, ты милый, – нахмурившись он написал. «Не думаю, что король-бог должен быть милым». «Хорошо», – Закатила глаза Сири. «Ты грозный и могучий, великолепный и божественный, и милый». «Уже лучше», – написал он, улыбаясь. «Я бы очень хотел встретиться с этим остро. я «Я как-нибудь познакомлю тебя с монахами», – сказала Сири. «Они тебе в этом помогут». «А вот теперь ты надо мной смеешься». Сири встретила его взгляд улыбкой. В глазах Сизи Брона не было обиды. Он не возражал против насмешек. Напротив, казалось даже, что он находил их очень интересными. Особенно ему нравилось пытаться определить, когда она серьезна, а когда нет. Он снова опустил взгляд. «Однако мне больше хочется увидеть горы, чем встретиться с этим богом. Кажется, ты их очень любишь». «Люблю», – признала Сири. Она уже давно не думала об Идрисе. Но когда Сизиброн о нем заговорил, Сири вспомнила простор прохладных лугов, по которым когда-то бегала. Кристальную чистоту прохладного воздуха, то, чего, как она подозревала, в Халандрене никогда не найти. При дворе богов за растениями ухаживали, их аккуратно подрезали и располагали в определенном порядке. Они были прекрасны, но дикие поля ее родины обладали своей особенной прелестью. Сизиброн снова принялся листать. «Наверное, горы прекрасны, как ты говоришь. Но мне кажется, что самое прекрасное, что там было, уже спустилось ко мне». Сири встрепенулась и покраснела. Он казался таким открытым, ничуть не смущенным таким смелым комплиментом. «Сизиброн!» – воскликнула она. «Ты такой сердцеед!» «Сердцеед?» – написал он. «Я говорю только то, что вижу. При моем дворе нет ничего прекраснее тебя». «Горы, породившие такую красоту, и в самом деле должны быть особенными». «А это уже перебор», — сказала Сири. «Я видела богинь при дворе. Они гораздо красивее меня». «Красота не в том, как человек выглядит», — ответил Сизиброн. Так учила мама. «Путники в моей книге сказок не должны судить по внешности, потому что морщинистая старуха может оказаться прекрасной богиней». «Но мы не в сказке, Сизиброн». «Почему нет?» — написал он. Все эти сказки – просто истории, рассказанные людьми, которые жили задолго до нас. То, что они говорят о человечестве – правда. Я видел, как люди себя ведут. Он стер написанное и продолжил. Мне странно давать объяснения таким вещам, ибо я вижу не так, как обычные люди. Я король бог. В моих глазах все одинаково красиво. Сири хмурилась. Не понимаю. У меня тысячи дыханий, пояснил он. Мне трудно видеть так же, как другие, только по маминым сказкам не могу судить о том, как они видят. Для меня прекрасны все цвета. Когда другие смотрят на кого-то или что-то, то иногда одно им кажется прекраснее другого. Но со мной иначе. Я вижу лишь цвета. Насыщенные, чудесные цвета, составляющие все сущее и дающие жизнь. Я не могу сосредоточиться только на лице, как многие. Я вижу блеск глаз. Румянец, щек, оттенок кожи. Даже мелкие недостатки играют красками. Все люди чудесны. Он стер слова и продолжил. И потому, говоря о красоте, я должен говорить не о красках. Ты другая. Я не знаю, как это описать. Он поднял голову и внезапно Сири ощутила, насколько близко они сидят. И что она в одной рубашке, прикрытая только тонкой простыней. И что он высок и широкоплеч, а сияние его души заставляет цвета просто не преломляться, подобно свету, проходящему сквозь призму. Сизиброн улыбнулся в теплом свете очага. Ой, подумала она, опасное дело. Она кашлянула, села прямо и опять покраснела. Да, так очень мило, спасибо. Сизиброн снова опустил взгляд. Хотелось бы мне, чтобы ты съездила домой повидать горы. Может, я сумею убедить жрецов? Сири побледнела. «Не думаю, что стоит раскрывать им, что ты умеешь читать. Я могу воспользоваться художественным письмом. Им очень трудно писать, но меня научили. Поэтому в случае необходимости я могу с ними общаться». «И все же», — заметила Сири. «Если ты скажешь им, что хочешь отправить меня домой, это может натолкнуть их на мысль, что ты говорил со мной». Он на несколько секунд прекратил писать. «Может, это и к лучшему», — написала наконец. «Сизиброн». Они хотят тебя убить. У тебя нет доказательств. Это по меньшей мере подозрительно, сказала она. Последние два короля бога умерли через несколько месяцев после рождения наследника. Ты слишком недоверчив, ответил Сизиброн. Говорю тебе, мои жрецы хорошие люди. Она посмотрела ему прямо в глаза. Если не считать, что они отрезали мне язык, признал король бог. А еще держат тебя в заперти, ничего тебе не рассказывают. Слушай, «Даже если они не собираются тебя убивать, им известно что-то, о чем тебе не говорят. Может, это как-то касается биохромы? Что-то, что убьет тебя, когда появится наследник?» Нахмурившись, она откинулась назад и внезапно задумалась. «Может ли такое быть?» Сизеброн, как ты передаешь свои дыхания?» Помедлив, он написал. «Не знаю. Я мало знаю об этом». «Как и я», — добавила Сири. «А их могут у тебя забрать? Передать сыну? Что, если это тебя убьет?» «Они это не сделают», — ответил он. «Но такое возможно. Может, это и происходит. Вот почему заводить ребенка так опасно. Они должны создать нового короля бога, и этот процесс убьет тебя». Задумавшись, он опустил доску на колени. Потом покачал головой и написал. «Я бог. Я не получал дыхания. Я с ним родился». «Нет», — поправила Сири. Синепалый сказал, что твой запас собирался веками. Каждый король-бог получает в неделю два дыхания, а не одно, и копит их. Собственно, признал он, иногда я получаю три или четыре в неделю. Но для жизни тебе нужно лишь одно дыхание в неделю. Да. И они не дадут такому богатству погибнуть с тобой. Они слишком боятся твоего дыхания, чтобы позволить тебе его использовать. Но также они не захотят потерять его. Поэтому, когда рождается ребенок, они изымают дыхание у старого короля, убивая его, и передают новому. — Но возвращенные не могут пробуждать своим дыханием, — возразился Зиброн. — Так что мой запас бесполезен. Сирия задумалась. Она слышала об этом. — А это касается только твоего прирожденного дыхания? — Или и тех, которые к нему добавились? — Я не знаю, — ответил он. «Готова поспорить, что при желании ты бы мог воспользоваться такими дыханиями», сказала Сирия. «Иначе зачем удалять тебе язык? Даже если ты не способен использовать дыхание, которое изначально сделало тебя возвращенным. У тебя есть тысячи и тысячи дыханий помимо него». Сизиброн помедлил, затем поднялся, подошел к окну и уставился в темноту. Нахмурившись, Сирия подобрала его доску, встала с кровати и нерешительно присоединилась к королю-богу. Сознавая, что на ней одна только рубашка. Сизеброн! Позвала она. Он по-прежнему смотрел в окно. Она приблизилась, стараясь не прикасаться к нему. И тоже взглянула на город. За стеной двора богов искрами вспыхивали разноцветные огни. И еще дальше простиралась темнота, неподвижное море. «Прошу тебя». Она сунула доску ему в руку. «Что случилось?» Не сразу, но он все же взял доску и написал. «Прости, я не хотел, чтобы показалось, будто я жалуюсь». «Это потому, что я по-прежнему сомневаюсь в твоих жрецах?» «Нет», — написал он. «У тебя интересные теории, но я думаю, что это лишь предположение. Ты не знаешь, планируют ли жрецы то, что ты утверждаешь?» «Это меня не беспокоит». «Тогда что?» Сизеброн замялся, вытер доску рукавом мы написал. «Ты не веришь в божественность Возвращенных?» «Мы вроде бы об этом уже говорили». «Да, говорили. Однако сейчас я понял, что именно поэтому ты так себя ведешь со мной. Ты отличаешься, потому что не веришь в мою божественность. Неужели только поэтому я нахожу тебя интересной? И если ты не веришь, то это печально, потому что я Бог и в этом моя сущность. А если ты не веришь, то это заставляет думать, что ты меня не понимаешь». Он помедлил. «Да, вышло так, будто я жалуюсь. Извини». Улыбнувшись, Сирия осторожно коснулась его руки. Он замер, притупившись, но не отстранился, как раньше. Поэтому она придвинулась ближе, прижавшись к его плечу. «Мне не надо веровать в тебя, чтобы понимать», – произнесла она. «Я бы даже сказала, что те, кто тебе поклоняются, тебя не понимают. Они не могут подойти к тебе, увидеть, какой ты на самом деле. Их слишком увлекает аура и божественность». Сизиброн не ответил. «И...» – добавила Сирия. Я отличаюсь не только потому, что не верую в тебя. Во дворце полно неверующих. Синепалы, служанки в коричневом, другие песцы. Они служат тебе так же почтительно, как и жрецы. Ну, а я просто... Ну, я вообще не почтительно. Я и дома не слишком-то слушала отца с монахами. Может, это тебе и нужно? Кто-то, кто пожелает заглянуть за пределы твоей божественности и просто узнать, какой ты? Он медленно кивнул и написал. Это утешает, хотя очень странно быть богом, в которого не верит собственная жена. «Жена?» – подумала она. Иногда было трудно осознавать это. «Ну?» – пожала плечами Сири. «Думаю, что каждому мужчине неплохо иметь жену, которая не боготворит его, как остальные. Кто-то должен поддерживать в тебе смирение. Полагаю, смирение – это нечто противоположное божественности». «Как и быть милым?» – улыбнула Сири. Сизиброн рассмеялся. Именно так. Он отложил доску, затем нерешительно робко обнял Сири за плечи и притянул ее чуть ближе. Они принялись смотреть в окно на огни города, которые даже ночью оставались разноцветными. Трупов было четыре. Они лежали на земле, и кровь окрашивала траву в странный темный цвет. На следующий день после встречи с мастерами поделок в саду Данир Вивена пришла сюда снова. Она стояла среди толпы зевак под палящим солнцем, которое напекло ей голову и шею. Позади выстроились молчаливые ряды денир, Каменных солдат, которые никогда не выйдут на марш. Смерть этих четверых видели только они. Люди приглушенно переговаривались, ожидая, пока стража закончит осмотр. Дент успел привезти Вивену сюда до того, как уберут тела. Она сама попросила, но сейчас пожалела об этом. Для ее усиленного зрения цвет крови на траве был отчетливо различим. Красное и зеленое в сочетании казалось почти фиолетовым. Вивена смотрела на трупы с ощущением какого-то несоответствия. Цвет. Так странно видеть побледневшую кожу. Вивена могла определить разницу, причем существенную, между кожей живого человека и кожей мертвого. Мертвая бескровленная кожа была на 10 оттенков белее. Будто… будто бы кровь и была цветом, и он покинул свое вместилище. Краску человеческой жизни беспечно пролили, оставив холст пустым. Вивиана отвернулась. «Видите?» – спросил стоящий рядом Дент. Она молча кивнула. «Вы спрашивали о нем Что ж, это его рук дело. Вот почему мы так беспокоимся. Взгляните на раны!» Она повернулась. В усиливающемся утреннем свете было легко различить то, что она пропустила раньше. Кожа вокруг нанесенных мечом ран полностью лишилась цвета. Раны были густого черного оттенка, будто зараженные ужасной инфекцией. Вивена повернулась к Денту. «Пойдемте», — сказал наемник, уводя ее подальше от толпы, которую начали разгонять городские стражники, раздраженные количеством зевак. «Кем они были?» Тихо спросила Вивена. Взгляд Дента застыл. Бандой воров, мы работали с ними. Думаешь, он нацелился на нас? Не уверен, ответил Дент. Он нашел бы нас, если бы захотел. Не знаю. Когда они шли между статуями Де -Нир, приблизился к Фа. Золото и чурбан на стороже, сказал он. Но никто из нас его не заметил. Что случилось с их кожей? Спросила Вивена. Это его меч, прорычал Дент. Нужно разобраться с ним, Тонкс. Чую в итоге мы столкнемся с ним. Что за меч такой? поинтересовалась Ювена, и как он вытягивает из кожи цвет. Мы должны украсть эту штуку, Дент. Тонг Фа потер подбородок. Рядом с ними появились солодца и чурбан, замкнув защитный строй, они влились в поток людей на улице. Украсть меч? переспросил Дент. Да я даже не прикоснусь к этой штуке. Нет, мы вынудим его им воспользоваться. Обнажить его. Он его долго не удержит. И мы легко сможем с ним справиться. Я сам его убью. Он одолел Арстила. Тихо напомнила Золотцем. Дэн застыл. Он не одолел Арстила. По крайней мере, не в поединке. Вашер не использовал меч. Напомнила золотом. Раны Арстила не почернели. «Тогда он жульничал», – бросил Дент. «Напал из осады. Привел сообщников, сделал что-то еще. Вашер не поединчик». Думая о трупах, Вивена позволила увести себя. Когда наемники обсуждали им, виновником которых был Вашер, Вивиане захотелось на них посмотреть. Что ж, она их увидела. И это вызвало у нее тревогу. Выбило из колеи и... Она нахмурилась, ощутив слабое покалывание. За ней наблюдал кто-то с большим количеством дыханий. Эй! Сказал кровь ночью. Это Вара Тролидис. Надо подойти к нему и поговорить. Он будет рад меня видеть. Вашер открыто стоял на крыше здания, не заботясь о том, что его увидят. Его это редко волновало. По разноцветной улице двигался нескончаемый людской поток. В этом потоке шел Вара Троледис, или Дент, как он сейчас называл себя, со своей командой. Женщина золотца, как всегда Тонг-Фа, бестолковая принцесса и мерзость. – А Шашара тут? – спросил Кровь Ночи с воодушевлением в призрачном голосе. – Надо ее повидать. Она наверняка обо мне беспокоилась. – Мы давно убили Шашару кровь Ночи. – проронил Вашер, как и Арстела. Как убьем и Дента, в конце концов? Мысленно добавил он. Как обычно, кровь ночи отказался признать смерть Шашары. «Она же меня создала, знаешь ли?» Сказал он. «Создала, чтобы я уничтожал зло. И я отлично справляюсь. Думаю, она бы мной гордилась. Надо с ней поговорить, показать, как хорошо я работаю». «Да уж, хорошо», – прошептал Вашер. «Слишком хорошо». Кровь ночи довольно загудел, восприняв это как похвалу. Однако Вашар сосредоточился на принцессе, разгуливавшей в совершенно экзотическом платье, выделяясь как снежинка посреди тропического зноя. С ней надо что-то делать. Она создает столько помех. Планы рушатся с грохотом, как плохо сложенные ящики. Он не знал, где Дент нашел принцессу и как ему удавалось ее контролировать. Вашер испытывал сильное искушение спрыгнуть вниз и позволить крови ночи заняться ею. Но смерти прошлой ночи привлекли слишком много внимания. Кровь ночи был прав. Вашер не умел красса, и слухи о нем уже распространялись по городу. Это было и хорошо, и плохо. «Позже», — подумал он, отворачиваясь от глупой девчонки и ее свиты наемников. «Позже».